Часть 7. Барби и Кен. Куклы из пластика. Глава 1. Марго. Я пытаюсь держаться и не впадать в уныние, но в груди больно, точно сердце вырвали. Холод сковывает по рукам и ногам. Все мое тело точно кусок льда. У меня нет сил поднять себя с постели. «Страх и недоверие парализуют последние остатки моей воли». «Тебе не полегчало?» — спрашивает Артур, заглядывая в комнату. На его губах та самая обворожительная улыбка. Глаза сияют теплым светом. Моя измученная душа трепещет при виде них. Пусть и понимают, что это всего лишь притворство. Умелая игра. Точно в Голливуде. Вот кого потеряла киноакадемия. Я мотаю головой. Муж проходит и садится на край кровати. Тянет руку к моему лбу. Я с огромным трудом сдерживаюсь от того, чтобы не отвернуться. Мне неприятно его прикосновение. Я отдала ему все. Свои чувства, свою веру, свою невинность. Но он Пренебрёг всем. Теперь мне кажется, что его обман начался едва ли не с самого первого дня. Только одного не понимаю. для чего всё это ему? В чём смысл всех этих интриг? Обманывать, скрываться, терпеть насмешки друзей. Почему бы просто не быть с той, кто лучше, сексуальнее и привлекательнее? для чего я ему? Артур хмурится и тяжко вздыхает. В отличие от фальшивой улыбки, недовольство его вполне искренне. Моё разбитое сердце готово зацепиться даже за этот неоднозначный факт. Зародить внутри себя надежду, что раз ему не всё равно, значит, он любит. «Ладно, отдыхай», — говорит он, поднимаясь. «Попрошу кого-нибудь записать тебя к врачу». Моя жена должна быть здоровой, иначе что скажут люди? Он подмигивает мне на прощание и уходит. А вот и ответ на все мои вопросы разом. Все до смешного просто. Артур женился на мне не от большой любви, а ради красивой картинки. Успешному мужчине полагаются статусные побрякушки, дорогие часы и автоклассы премиум. А еще красивая, будто кукла-жена. Желательно породистая и в идеале не очень сообразительная, чтобы не замечала его лицемерие. Одинокая слезинка катится по щеке. У меня нет больше сил плакать. Да и жить уже, кажется, тоже. Маргош, мама мягко гладит меня по волосам. Температуры нет вроде. Валер! — Ты съезди-ка на всякий случай за Мариной Дмитриевной. Пусть она посмотрит её. — Мам, не надо. Я пытаюсь приподняться. В голове начинает звенеть, будто в похмелье. — Всё в порядке. — Ничего себе в порядке. Артур сказал, ты пару дней не встаёшь с постели. Что с тобой случилось, солнышко? Где болит? Из-за её сочувственного тона во мне снова просыпается жалость к себе. Я тянусь к ней. Мама обнимает меня и прижимает к себе, как маленькую девочку. И я сама не замечаю, как начинаю рассказывать ей, словно жалуюсь на плохого мальчишку, обидевшего меня в детском саду. Мама слушает и тяжело вздыхает, гладит по голове и молчит. Что мне делать? Я поднимаю на нее глаза в надежде получить совет. И вижу, что она беззвучно плачет вместе со мной. Ее взгляд полон боли и страха, будто предали не меня, а ее лично. «Мужчины есть мужчины», — с горечью отвечает она. «Они завоеватели по натуре. Им все время нужны новые победы. Нам же остается только смириться». Я пару мгновений пытаюсь осмыслить сказанное ею. Слишком сильно оно разнится с моими ожиданиями. Завоевать или смириться? В душе моей зарождается возмущение. Это все неправильно? Несправедливо? Почему она говорит эти вещи? Мам, ты не понимаешь? Истерично бросаю я. Слезы снова выступают на глазах. «Он меня обманул! У него другая женщина на стороне!» «Я тебя хорошо понимаю», — прикрывая глаза, отвечает она. «Что ты имеешь в виду, хочу спросить я, но осекаюсь». Страшная догадка появляется в голове. Неужели папа тоже не верен маме? Ей! Самой красивой, доброй и любящей жене на свете! Да как это вообще возможно? Руки мамы начинают дрожать. Она складывает их на груди. Нет, это всё неправда. Не может быть всё настолько плохо. Мои собственные проблемы на какое-то время отходят на второй план. «Как давно ты знаешь?» Спрашиваю я дрожащим шёпотом. «Давно», — отвечает она, пряча глаза. «И как же ты...» Я не нахожу слов, чтобы продолжить, но она и так понимает меня. «Было трудно», — произносит она с тяжелым вздохом. «Но я любила его. Потом ты родилась. Хотелось сохранить семью. Потом поняла, что если не пытаться шпионить за ним и не накручивать себя, то можно жить вполне счастливо. В конце концов, от него ведь не убывает». Мама, к моему глубочайшему удивлению, выдает усмешку. Всего на секунду я мысленно примеряю на себя подобную роль. И холодная дрожь пробегает по спине. Нет, это точно не для меня. Я пыталась притвориться, что ничего не знаю. Но каждый раз, когда смотрю на мужа в голове, сама собой появляется мысль, что он обманщик и предатель. Один случайный раз я, возможно, и смогла бы простить. Как говорит мама, притворится, что ничего не знаю. Но не теперь. Не могу я так, мам. Качаю головой. Я хочу развестись с Артуром. С ума сошла? Мама в страхе оборачивается на меня. А об отце ты подумала? Как он отреагирует на новость о разводе? Не пари горячку. Успокойся. Займись чем-нибудь. — Работу найди, в конце концов. — Да о чем ты, мам? — восклицаю я возмущенно. — Я тебе говорю, что не хочу с ним больше жить. Мне противно, когда он ко мне прикасается. Думаю каждый раз, о кого он еще лапал этими самыми руками. — Марго, ты сама такого выбрала. Мама поднимается и бросает на меня строгий взгляд. Мы тебя не заставляли выходить за него. Теперь будь добра, неси ответственность за свой выбор. Ты не ребёнок, чтобы капризничать «хочу, не хочу», «нравится, не нравится». В конце концов, на вашем браке завязано партнёрство нашей компании с «Империей». Что, прости? Я в недоумении смотрю на маму. Это просто смешно. Вы вообще в курсе, что сейчас не средневековье? Люди без договорных браков умеют вести бизнес. В висках начинают пульсировать. Просто возмутительно. Я, конечно, знала, что после того, как мы с Артуром начали встречаться, отношения папы со старшим Аслановым окончательно переросли в неформальное. Они даже периодически заговаривают о слиянии двух сетей. Но я никогда не думала, что могу вдруг оказаться залогом их сотрудничества. Легкая дрожь пробегает по телу, когда думаю, что я вещь не только для своего мужа, но и для своего отца. А моя мама одобряет всё это. «Мам, тебе лучше уйти», — говорю я, хватаясь за голову дрожащими руками. «Пожалуйста». Она смотрит на меня виновато. Кажется, жалеет, что наговорила всякого на эмоциях. Наверное, даже извиниться позже. Но одно я поняла. Мама в сложившейся ситуации Мне не советчик. Страх снова окутывает тело ледяными волнами. Я сжимаю в руке телефон, осознавая, что мне совершенно некому позвонить. Нет ни одного человека, которому я могла бы доверять. Разве только попытаться снова наладить отношения с Викой? Мне все еще кажется, что их что-то связывает с Артуром. Но даже если так, то для меня... Это шанс узнать всю правду».